Глава 715. Раздавить отсечение души. Из одной из долин региона Древних део в небо ударил свет перемещения. С рокотом оттуда вылетела фигура. С появлением фигуры свет перемещения угас. Этой фигурой, конечно же, был Манхао. Бледный как простыня, он выбрался из долины и сразу же приземлился на землю. При взгляде назад в его глазах на секунду промелькнул страх. Освободив Черные Небеса и остальных, меня переместило еще семьдесят раз. Эти жуткие перемещающие циклы постепенно становились все быстрее и быстрее, одновременно с этим высасывая мою и кровь и ослабляя меня. Он перевел дух и проглотил несколько целебных пилюль, после чего поднялся в небо, чтобы понять, куда его занесло. Извержение Дао Озер прекратилось, как и большинство сражений. «Члены секты Кровавого Демона, вероятно, последовали моему приказу и направились в Центральную область». Определившись с направлением, Манхау полетел к трёхкилометровым дао озерам, перемежая полет скачками. Во время пути он постоянно рассылал божественное сознание, чтобы случайно не угодить в очередную перемещающую ловушку или разлом. Тем временем секта Одинокого Меча и секта Кровавого Демона, словно обнаженный меч, натянутые тетива самострела, были готовы в любой момент цепиться друг к другу в глотке. «Практики секта Кровавого Демона культивируют демоническое дао. Если бы они заняли только одно озеро, это одно. Но они позарились на другие. Жить надоело!» Секта Одинокого Меча была здесь самой могущественной силой. Поэтому-то они и держали под контролем сразу три дао-озера. В их рядах имелось восемь практиков в стадии отсечения души, каждый из которых был холоден как лед и обладал аурой, переливающейся всеми цветами радуги. Помимо этих стариков был еще некто господин Дзянь, который сидел в позе лотоса поодаль и наблюдал за сектой Кровавого Демона. Что до самой секты Кровавого Демона, Патриарх, Чёрные Небеса и остальные прибыли совсем недавно, все шестер направили свою жажду убийства на секту Одинокого Меча. «Поскольку секта Кровавого Демона лишь одолжила озеро секты Пурпурной Судьбы, мы его вернем. Ваша секта Одинокого Меча занимает целых три озера! Уступите одно!» «Вы либо поделитесь, либо мы будем сражаться! Выбирайте!» Секты Кровавого Демона и Одинокого Меча были заклятыми врагами, поэтому между ними мог вспыхнуть конфликт совершенно на пустом месте. А при споре из-за ценнейших озер об этом и говорить не стоило. Внезапно Патриарх на третьем отсечении из Секты черного Сита поднялся на ноги и раскатисто расхохотался. Он посмотрел на Секту Кровавого Демона и холодно сказал, «Секта Кровавого Демона!» Меня не заботит, что ваша Дава обладает демонической природой. Однако дау озера – это ценность, принадлежащая всем практикам Южных Небес. Если вы не успокоитесь, я буду вынужден лично вмешаться. Практики секты Одинокого Меча засмеялись. Господин Дзянь взглянул на патриарха на третьем отсечении и благодарно кивнул. Шестеро патриархов секты Кровавого Демона слегка нахмурились, а потом от души расхохотался мужчина из секты Золотого Мороза. Высокий и крепко сложенный, его кожа, казалась была твердой как алмаз, хотя сам он зачем-то еще носил полный латный доспех. «Собрать удаоса из секты Черного сита и одинакового меча!» – обратился он. «Никто бы не смог выразиться точнее!» Позади него в позе лотоса сидело пятеро стариков, их глаза ярко съели ауры стадель души. Этой фразой говоривший явно давал понять, что между сектами Золотого Мороза, Одинокого Меча и Черного Сита достигнута определенная договоренность. Теперь секте Кровавого Демона противостояла не одна, а сразу три секты. Хуже всего пришлось Толстяку и Чиньфану. Не в силах повлиять на ситуацию, они осторожно отошли назад. Секта Пурпурной Судьбы и Клан Сун хранили молчание. Остался только Клан Ли. Девятнадцатый патриарх Клана Ли широко взмахнул рукавом и вышел вперед. Так и ваш кровавый принц умер или нет? спросил он с недобрым блеском в глазах. Если он выжил, тогда где же он? Они так и не забыли смерть дитя Дао клана Ли много лет назад. Вместе с кланом Ли Союз теперь состоял из четырех сект. Патриархи секты кровавого демона скривились и попятились назад, они не могли противостоять объединенной силе сразу четырех сект. Мы тратим время впустую! сказал патриарх секты Черного Сита. Его глаза странно блестели. Просто прогоним их, а если они заупрямятся, то уничтожим. С этими словами он рванул вперед на ходу взмахнув рукой. В воздухе возникло 8 белых тигров, которые с ревом бросились на практиков секты кровавого демона. 19-й патриарх клана Ли тоже пошел в атаку, как и практики секты одинокого меча. Секту кровавого демона одновременно атаковали более 10 экспертов стадии отсечения души. В мгновение ока завязалась хаотичная схватка практиков отсечения души. В результате столкновения двух сторон патриархи секты Кровавого Демона были вынуждены отступить. Они не могли противостоять такому количеству экспертов в стадии отсечения души. Атака за атакой обрушивались на практиков секты Кровавого Демона. Пошли в ход удивительные магические предметы и божественные способности. Оставшиеся несколько дюжин учеников секты Кровавого Демона постепенно пятились все дальше и дальше назад, Практики противника начали подниматься в воздух, чтобы присоединиться к схватке. Из четырех союзников секта Черного Сита имела больше всего причин для вражды секты Кровавого Демона. Клан Ли напал на них из-за Манхао, а секта Одинокого Меча из-за давней вражды. Только секта Золотого Мороза атаковала их без видимой причины. Прогремел взрыв, и в фонтане Кровавых Брызг Патриарха Чёрной Небеса силой отшвырнула назад. За исключением Первого Патриарха Демонического Пламени — Все остальные закашлялись кровью и отступили. По ходу схватки алые вспышки становились все ярче, как и отчаянные вопли людей. Совершенный уветшая Дау из секты Пурпурной Судьбы нахмурился и после нескольких секунд колебаний закрыл глаза. Клан он тоже не стал помогать секте Кровавого Демона, но и не присоединился к союзу их врагов. «Отступаем!» Сердца патриархов секты Кровавого Демона полыхали огнем. Но против такого многочисленного врага им ничего не оставалось, как скомандовать отступление. Им придется отдать озеро, которое им уступило секты пурпурной Судьбы. «Проваливайте туда, откуда пришли!» Прорычал патриарх секты Черного Сита. «Секте Кровавого Демона не позволено здесь находиться!» Он взмахнул рукавом, обортив рык белых тигров в звуковую атаку. Когда она обрушилась на группу из секты Кровавого Демона, шестеро стариков в стадии отсечения души были отброшены назад. Некоторых учеников эта звуковая атака просто разорвала на куски. Утерев кровь с подбородка, шестеро патриархов пылали небывалой жаждой сражения. «Где Кровавый Принц? Если он не появится, нам действительно придется отступить!» Продолжая отступать, шестеро патриархов секты постарались подавить горечь в сердце. «Вам никто не поможет!» Раздался холодный голос из позиции Секта Одинокого Меча. «В секте Кровавого Демона здесь не место!» «Убирайтесь!» В этот момент в небе показался луч света, он приближался на огромной скорости, словно комета, неся с собой удушающую жажду убийства, а также жестокость, достигающую самих небес. Практики секты «Парпурной судьбы», в особенности Чую-Яни, хань Сью и Шань, внимательно следили за этим лучом света, сунь Цзё тоже не смогла удержаться и посмотрела вверх. Луч света двигался настолько быстро, что достиг центральной области за пару мгновений, он остановился прямо перед шестью патриархами секты Кровавого Демона. Оглушительный грохот вместе с чудовищными волнами энергии накатили на ряды союза четырех сект. Более десяти практиков стадии отсечения души изменились в лице и тут же застыли на месте. Из горла находящегося на острие атаки практика стадии отсечения души из секта Золотого Мороза вырвался душераздирающий вопль, а потом его разорвало на части. Кровавый дождь не в силах был скрыть молодого человека в алом халате, стоящего перед группой секты Кровавого Демона. Он был спокоен, но холод его глаз, казалось, мог заковать в лед самые высокие небеса. Пальцы его правой руки были сжаты в кулак, кулак разорвавший на куски эксперта стадия сечения души из секта Золотого Мороза. То, что ему удалось одним ударом уничтожить эксперта на первом отсечении, потрясло всех собравшихся. Длинные волосы Манхао и полы его халата развивались на ветру. Его культивация второго отсечения съела совершенно немыслимой энергией. Небо и земля лишились красок, а потом завыл сильный ветер. Словно в центральную область прибыл ураган, подняв при этом огромное облако пыли. Взгляды всех собравшихся были прикованы к Манхао. Кто сказал, что в секте кровавого демона здесь не место? Оглядевшись, спросил он. Его глаза кровожадно блеснули при виде группы практиков стадии отсечения души и союза четырех сект. Практики секты Кровавого Демона позади Манхау радостно закричали. «Кровавый принц! Приветствуем вас, Кровавый принц! Манхау!» Вне себя от гнева закричал патриарх секты Черного Сита. Практики из секты Золотого Мороза выглядели удивленными, как, впрочем, и патриарх Клонали. Даже люди из секты Одинокого Меча не смогли скрыть своего удивления. В стане секты пурпурной судьбы Ань Зайхай Ха и Лиха и Элу рассматривали манхао в его халате цвета крови, словно у них перед глазами проносились давние воспоминания о юноше с очень похожим лицом. И этот образ из воспоминаний сейчас накладывался настоящего перед ними человека. Чу Янь сдражала, она столько хотела сказать Манхао, но язык отказывался ее слушаться. Хань Сю и Шань была моложе и немного невиннее винни Янь. Голедина Манхао, она невольно вспомнила обо всем, что произошло в городе Святого Снега в Черных Землях. Ефа ему хранил молчание. С противоречивыми чувствами он смотрел на Манхао, эксперта стадии отсечения души с высочайшим статусом. Он был известен на весь Южный Предел. Ефа ему мысленно вернулся в то время, когда они боролись за титул Пурпурного Мастера Тиглей, хоть он и не хотел в этом признаваться, но было очевидно, что он безнадежно отстал от Манхао. Среди людей из секты «Парпурной судьбы» был еще один человек, которого с Манхао тоже связывали воспоминания. Он тоже хранил молчание, гадая, вспомнит ли вообще Манхао о ком-то вроде него. Когда эхо-крика погибшего эксперта стихло, опустилась тишина. Манхао скользил взглядом по толпе, пока не остановился на патриархе на третьем отсечении из секты Черного Сита. «Это ты сказал?» – спросил он, почувствовав на себе его взгляд, Патриарх сжался от ужаса. До сих пор не забыв их последнюю встречу, он задрожал и начал пятиться назад, когда остальные это увидели им стало не по себе. Одной короткой фразой напугать эксперта на третьем отсечении. Как такому не удивиться? Пусть он отсек лишь простые дао, пусть он бледнел на фоне смертоносных и всемогущих экспертов третьего отсечения, которые отсекли три великих дао, он все равно оставался экспертом на третьем отсечении. Страх такого могучего человека ясно демонстрировал могущество Мэнхао. Мужчины из секты Золотого Мороза начал отступать вместе с экспертами из своей секты, только что был убит человек из их секты, разумеется, они могли отступить. Клан Ли тоже отступил, не решившись струнуть бритвенно-острый клинок, коим был Мэнхао. Манхао словно ураган ворвался в гущу битвы и одним ударом убил могучего эксперта стадии отсечения души. Такое не могло не изуметь всех присутствующих.